Во-первых, если бы из всех трех мужчин, игравших важную роль в судьбе Лени, эту войну пережил бы один Алоис. Солдатщина явно была его призванием. Поэтому он, вероятно, всегда рвался бы в бой, его наверняка произвели бы в лейтенанты, а потом в капитаны. В конце войны он от гипотетического советского плена моего его до 1945 года избавим, В конце войны он, возможно, стал бы майором с целым иконостасом на груди, просидел бы, сколько положено, в лагере для военнопленных и потерял бы свою относительную невинность, или его бы насильно лишили этой самой невинности. Возвратившись из плена домой, он отработал бы два года подсобным рабочим, а может, только один год, как возвратившийся позже других. Не исключено, что он отбывал бы эту повинность вместе со старым Груйтоном, которому Алоис униженный, безусловно, был бы милее, нежели Алоэс торжествующий. При первой возможности он наверняка вернулся бы в армию, то есть поступил бы в Бундесвер, и теперь, когда ему исполнилось бы 52 года, наверняка получил бы генеральский чин. Мог ли он стать для Лены спутником жизни, или, скажем, спутником ее ночей? Автор утверждает «нет». Впрочем, тот факт, что лень очень плохо подходит для всякого рода гипотез, разумеется, крайне затрудняет его прогнозы. Испытала бы лень при жизни Алоиса другое, гораздо более глубокое чувство, о котором речь пойдет ниже, или не испытала бы? Автор утверждает, она испытала бы его, даже если бы. Нет сомнений, что и в свои 52 года Алоис был бы красавцем-мужчиной, Кроме того, фейферовские волосы спасли бы его от лысины. Таким образом, он мог бы в особо торжественных случаях помогать во время богослужения в бонском кафедральном соборе. Какая женщина бросит красавца генерала, который умело перекладывает церковные книги и кротко подает сосуды с водой для омовения рук и сосуды с вином? Предположим, Лене, даже не будучи верной женой Алоису, все же осталось бы с ним и время от времени исполняла бы свои супружеские обязанности. Что было бы тогда? Присутствовала бы она вместе с тремя-четырьмя очаровательными детишками и вместе с мужем генералом-причетником на той первой, но не последней мессе 10 октября 1956 года, которую служил кардинал Фринкс в церкви Гериона. Автор утверждает, нет, он не видит там лени, Видит Алоиса, видит даже его очаровательных детишек, но не видит Лени. И еще он видит Алоиса на обложках иллюстрированных журналов или на фотографиях рядом с распрекрасным господином Нанненом и господином Вейдеманом. Видит его на приемах в честь представителей Восточного блока. Сверх того, он автор. Видит Алоиса военным военном атташе в Вашингтоне, даже в Мадриде. Но при этом нигде не видит Ленни, тем более не видит ее в обществе распрекрасного господина Наннана и Вейдемана. Возможно, это объясняется недостатками зрения автора, но, как бы то ни было, он видит повсюду Алоиса, но нигде не видит Ленни. Даже детишек ее он видит, но саму Ленни не видит, хоть убей. Разумеется, зрительные возможности автора чрезвычайно ограничены — Но почему же в таком случае он явственно видит Алоиса и не видит Лени? Совершенно очевидно, что где-то во Вселенной вращается неизвестное небесное тело, еще не открытое нами. Небесное тело, на котором установлен гигантский компьютер, наверное, величиной с Баварию. Компьютер, беспрерывно определяющий человеческие судьбы. Нам остается лишь терпеливо ждать, когда его откроют ученые. Нет сомнения, что если бы Ленни по своей доброй или по чьей-либо злой воле осталась с Алоисом, то от горя она бы располнела и весила бы сейчас не на 300 граммов меньше своего идеального веса, а на 10 килограммов больше. Потребовался бы еще один гигантский компьютер величиной Северный Рейн, Вестфалию, который специализировался бы на железах внутренней секреции и определял бы, В результате каких внешних событий человеческий организм, например, организм Лени, набирает лишний вес? Видит ли автор Лени супруга Атташе в Сайгоне, Вашингтоне или Мадриде? Лени танцующую, Лени играющую в теннис, толстую Лени, возможно, видит, но ту Лени, какую мы знаем, нет.